Им пришлось скучиться и, оставив вершину, спуститься по южному склону. Выстрелы из и стволы огнеметов светились в ночи. Вокруг заплясали лучи фонарей, заставляя каждую тень подпрыгивать и смещаться. Ведя веренных ему гражданских вниз по склону, Капрал кому-то поливал перед собой огненными струями. «Похоже, тут пока чисто!» — выкрикнул он. Натрескнула смотреться. Сквозь лес хорошо различался второй рукав речушки, огибающий южную конечность холма. «А почему с этой стороны нет ни одной твари?» — смущенно спросила Анна. Ответил ей Зейн, который то и дело испуганно поглядывал через плечо. «Возможно, они все собрались по ту сторону для решающего удара».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 Какие у нас альтернативы? У кому-то, подойдя ближе других к речушке, замедлил шаг, глядя на нее, как и все, с явным недоверием. Копрал повернулся к Ваксману, идущему позади. Сэр, я попытаюсь пройти, как в тот раз. Ваксман кивнул. Осторожней Капрал. У кого-то направился к ручью. Нет! вскричал Нат, я уверен, там западня. У кому то посмотрел на него, затем перевел взгляд на Ваксмана. Тут жестом послал его вперед, продолжать путь. «Нам надо убраться с острова». «Стойте!» — вклинился Мани. В его голосе звучала болезненная решимость. «Я... я лучше отправлю тортора. К этому моменту вся группа собралась вместе. Ваксман уставился на Ягуара, потом согласился.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 Веревочный мост над водой. невыполнима. Да и сумея не его протянуть, тварям будет нипочем такая высота. Группа окажется для них не более, чем наживкой на веревке. Забросать гранатами? Ручей слишком длинный. Всех, кого убьет взрывом, быстро заменят те, что выше. Они метнутся против вялого течения набросятся на команду во время перехода в вброд —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 «Если верить Мане, эти твари ближе всего к рыбам? Ну и...» Над сделал вид, что не заметил брошенного капитаном взгляда и обратился к Ове. «У вас есть с собой толченые плети эй, «Разумеется, но причем профессор замер на полусловие». «Великолепно!» Я должен был сам догадаться. — О чем? — спросил Ваксман, все больше недоумевая. Позади выше по склону линейка рейнджеров из последних сил сдерживала напор хищников с помощью ружей и огня. У реки поджидал Окамота. — Индейцы используют порошок, а эй, эй во время рыбалки, — наскоро объяснял Нат.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 если существа действительно жабродышащие. Тут профессор оглянулся на Мани. Биолог кивнул, глядя веселей. Не сомневаюсь. Ваксман вздохнул и жестом отозвал о комотой и Мани от воды. Когда капитан повернулся к нату, у него за спиной прогремел взрыв. Земля, листья и ветки, все полетело в воздух. Кто-то бросил гранату. Твари прорываются! Закричал сержант Костас. Ваксман ткнул пальцем в НАТО. Пошел! Тут развернулся. Профессор Кова достал из рюкзака большой кожаный кисет и передал Нату. Будь осторожен, Нат поймал одной рукой мешочек, дал отмашку обрезом. «Каррера!» — позвал Ваксман десантницу и ткнул в сторону НАТО. Прикроешь его!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 Натта глядел их и встретил взгляд Келли, прижавшей ладонь к шее. Он ободряюще улыбнулся ей и направился прочь. Вдвоем с рядовой карерой они мчались против течения, стараясь не приближаться к воде. Натт бежал сзади, тогда как десантница пробивала путь им обоим, то и дело поливая перед собой из огнемета. Оставив позади дымящийся подлесок, они понеслись дальше. Ната обернулся.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 уже недалеко. Они мчались дальше под звуки приглушенных всплесков и тресков в кустах отсыплющихся туда тушек. Наконец, они достигли участка, где основной поток раздваивался на северный и южный рукава, огибавший холм. Русло здесь было узким, течение стремительным. Волны накатывали на камни, сбиваясь в пузырящуюся пену. Из воды выскакивали все новые твари, поблескивая гладкими боками в свете пламени. Над переждал, пока Карера выпустила упреждающую струю. Существа корчились на илистой отмели, кое-кто пытался улизнуть в реку с подпаленной шкурой. — Теперь или никогда, — сказала Карера. Вскинув обрез на плечо, Над проскочил перед ней с кисетом порошка в руке и рывком ослабил кожаный ремешок.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 Над кивнул и свесился над водой, вытянув руку с зажатым в ней кисетом. На движении из воды что-то прянуло. Над вовремя дернул кисть, чтобы избежать укуса. Вместо этого тварь вцепилась бритвенно-острыми зубами в край его рукава и повисла на нем. Над взмахнул рукой, ткань затрещала, и мерзкое создание улетело далеко в лес — Вот черт! Не дожидаясь второго раза, Над поспешно высыпал в воду порошок, как следует его разбрасывая, чтобы лучше растворялся.